Глава девятая. Кажется, у меня получалось восстановить положительное впечатление на Наташу днём, несмотря на ночной факап. Да и несложно это было. Женщина, которой не довелось получить должного внимания прежде, очень непритязательно. Для неё даже самые заурядные знаки внимания выглядели чем-то особенным. Единственное, на чём я едва не погорел на встрече с её дочерью. Я не ожидал, что это окажется вдруг так сложно. Зверюга моя, завидев чужого детеныша, насторожилась внутри и попыталась изобразить враждебность. Пришлось потратить несколько первых минут на то, чтобы объяснить зверю простую истину. Не примешь детеныша, не получишь женщину. Тебе тут не лес и не звериные законы, чтобы нос воротить и угрожать недовольной физиономией. «Надеюсь, Наташа не придала значение моей рожи кирпичом поначалу». «А детеныш у нее, в общем, славный, только измотанный какой-то». Сердцебияние у девочки повышенное, будто бы она вирус подхватила. Кожные покровы обезвожены, лицо бледное, и пахнет она болезненно. Но Наташа хорошая мать, она все подметила и уже приняла меры. Придется отойти в сторону и не мешать, хотя оставаться в городе, конечно же, было так себе идеей. Громов не в курсе. Это раз. Второе. Я пытаюсь строить жизнь в тот момент, когда делать этого не стоит. Но жизнь не ждет. Если я посажу Наташу сейчас под замок и лишу ее свободы, я ее потеряю. Значит, придется выкручиваться. «У тебя отличный вкус», — похвалила Наташа, когда я вышел из примерочной в новых джинсах и футболке. «Выглядишь круто». «Спасибо», — я глянул на себя в зеркало. «Неплохо, да». «И длина идеальная», — принялась подпевать консультанта. «И на вашей фигуре смотрится здорово». Глаза девчонки при этом исклили неподдельным восхищением. Но я поспешил ретироваться обратно в примерочную. «Раф, что такое?» Вкратчиво поинтересовалась Наташа за шторкой. «Я тут понял, что очень консервативен», — понизил я голос. «А эти джинсы сильно обтягивают...» «Хотя понял я совсем не это. Хотя и это тоже. Но самое неприятное...» — я одичал. «Люди, а особенно заинтересованные самки, бесили зверя». «Ну, тебе есть что обтягивать», — возразила Наташа терпеливо. Но если тебе некомфортно, а тебе правда нравится, очень. Я бы смотрела и трогала каждые пять минут. А вот это зверю пришлось по вкусу. Ради этого можно и потерпеть. Тогда возьму еще трое таких, сообщил я. И три такие же футболки. Уверен, что хочешь все одинаковое, вдруг поинтересовалась Наташа. А я растерянно завис. «Так», — скомандовал, — «давай ты возьмёшь всё в свои руки, скажи мне, что делать». «И помоги мне, медвежий боже, чтобы это умозаключение пошло мне плюсом в глазах избранницы а не наоборот». «Давай возьму», — улыбнулась Наташа ободряюще, и я украдкой вздохнул. Но дальнейшее на удивление не принесло особенного стресса. Даже наоборот. Снизила первоначальный, потому что у меня появилась и старомодная прямая модель джинсов, и ещё какая-то молодёжная с кучей карманов. Ещё пара ремней, бельё, носки и обувь. А Наташа будто и правда получала от этого всего удовольствия. Ну, по крайней мере, моя упаковка её не тяготила. «Это ты идеальная», — шепнул я ей, ожидая очереди на очередной кассе. Раф. «Идеальность женщины по навыкам шопинга вряд ли смотрит», — смутилась она. «Я, видимо, смотрю. Найти в этом муравейнике то, что нужно, не довести мужика до истерики и вытерпеть его без потери собственных нервных клеток, не всем дано. Просто прими комплимент». «Ладно», — улыбнулась она. «Лена, кстати, написала, что нас ждут к пяти».